Глава шестая Остаток ночи прошел без происшествий. На сон грядущий выпил пару глотков живца, чтобы утром не будоражить организм алкоголем, а вот с утра принял раствор горошины и тут же почистил зубы, дабы перебить мерзкое послевкусие. «День обещает быть долгим, и дар мне обязательно понадобится, может и не один раз». На заднем дворе магазина обнаружилась Toyota Hilux, переделанная по местной моде с неизменным крупнокалиберным пулеметом в кузове. Ребята, оставшиеся лежать в магазине, предпочитали передвигаться на автомобиле. Экипировка и вооружение мало подходили для пеших прогулок. Я даже не стал менять молоток для рукопашной. Их клевцы полное, барахло, длинные и тяжелые. Во вчерашнем бою против бегунов я бы таким не отбился. А вот в машине оказалось много полезного добра. РПГ-7 с дюжиной выстрелов, МОН-90 не менее 10 штук, а СВК с разбитым прицелом и развороченной рукоятью. Пройти равнодушно мимо такого арсенала, это кощунство. Десяток мощных мин, подрываемых дистанционно, можно легко конвертировать в горошины из параны, и я даже знаю, где их расположить. Вчера довольно осмотрелся на марширующих монстров. Конечно, сидя в засаде, день потеряю. Сразу после атаки не стоит идти собирать трофеи, надо выждать пару часов, а если набегут возбужденные любители человечины, то и того дольше. Размышляя подобным образом, я оглядывал окрестности и возле одного из подъездов соседней пятиэтажки заметил человека, смотрящего на меня. Незнакомец не был вооружен и явно не относился к категории зараженных и не был напуган. Больше всего он походил на дачника, который оторвался от своей грядки, разогнулся и взглядом провожает идущего мимо путника. Это очень странно. Всех бывалых иммунных отвечает наличие оружия, новичков, напряженная поза, а зараженных неестественные движения. Я поднял в приветственном жесте руку, и человек продублировал жест. На последовавшее с моей стороны приглашающее движение рукой, он отрицательно покачал головой и нехитрой пантомимой обозначил, что невооруженный сам приглашает меня подойти. Ну что ж. Подойду, познакомлюсь. Приближался не спеша. Арбалет заброшен за спину, а пояс висит на ремне, придерживаю его рукой. Я поздоровался первым. Доброе утро, вы иммунный. Те парни, хозяева машины, вы их угомонили, не очень вежливо проигнорировал мой вопрос дачник. Они мертвы. Это были ваши друзья с соболезную. Почему не ответить дерзкому, но безоружному человеку в его же нагловатой манере? Отнюдь, а утро действительно доброе. Человек представился как Александр Николаевич, иммунный, попал в этот мир почти год назад, жил в одном из стабов некоторое время, а теперь стал отшельником в добровольном изгнании, обладает любопытной способностью может проникать за любые препятствия при наличии небольшого, пусть даже самого малого отверстия. Из его рассказов выходило, что у меня не самый жесткий вариант знакомства с новым миром, можно сказать тепличные условия, в то время как подавляющему большинству уготована более злая участь. «Мне просто повезло, выходил из города вместе с другими, всегда разными людьми», Нас дважды рвали, оба раза твари были очень развитыми. Второй раз они действовали осмысленно, загоняли нас в ловушку, в тупик, и ведь уже почти вышли из города. Там мой дар и проявился. Когда нас зажали и стали есть, сверхъестественные способности открылись у многих. Один запрыгнул на подоконник на втором этаже, но не смог выбить стекло пакет и свалился назад». Девушка отбросила здоровенного монстра и рванулась на свободу, но как-то сникла уже метров через десять, просто замедлилась и осела. Дальше я не видел, метнулся в крошечную отдушину подвала, это уже в полубезумном состоянии. Отчаяние, оно даже страх затмило. Очнулся через несколько часов, мутило страшно, Выбрался с другой стороны дома, дверь в подвал, на мое счастье, была не заперта, ну а там уже и новый кластер, дорога через лес. Шел на заплетающихся ногах, встретил компанию рейдеров, они меня и спасли. «А как назывался ваш стаб? Гнездо? Я пробираюсь в южный, слышали о таком?» Нет, мой родной кластер далеко на северо-востоке, гнездо на севере километрах в десяти, а здесь я веду уединенный образ жизни, ни с кем не общаюсь. Но с парнями из магазина контактировали, и я столкнулся с ними неожиданно, а они в амбицию, за стволы схватились, ну и вот... Александр Николаевич заметно стушевался. Мне показалось, что он затягивает паузу, ожидая услышать, что я еще выдам о парочке из магазина. «Да как вам сказать? Неприятные субъекты. Регулярно сюда приезжают. Стреляли в меня как-то раз». «Врет? Определенно врет. Причем совершенно не умеет этого делать. Мнется, глаза отводит». Надо что-то решать с этим деятелем. Мы уселись у подъезда прямо на бетонную плиту, имея возможность обозревать подступы к дому, но беседа явно затянулась. Клиент, безусловно, темнит. Угостился моим живцом, причем руки изрядно дрожали. Наверняка знает о роде занятий тех двух муров, ему что-то очень нужно от меня. Надо его встряхнуть хорошенько. «Значит так, Александр Николаевич, то, что вас угораздило попасть в муровские дела...» Он вздрогнул. «Мне совершенно неинтересно. А вот как вы, будучи безоружным, добываете спарановые тела для выживания и развития, мне неясно. Так же любопытно узнать, куда делась девушка из магазина». «У собеседника полезли глаза на лоб. Надо дожимать». «Уважаемый, я не собираюсь покушаться на ту или на тех, кого вы считаете своей собственностью или добычей. Мне уже давно пора двигаться своей дорогой. Вот только не хочется оставлять за спиной недосказанность, понимаете?» «Да выхват. По внешнему виду явно из свежих. Представились настоящим именем, а тут это не принято. Но лихо у вас получилось и про Муров, и про девушку, Да и с этими двумя гадами разобрались. Он немного задумался. Девушка здесь в подвале и еще двое вместе с ней. Естественно, никакая не добыча. С живцом и обычно-то а тут сразу четыре человека. Огнестрелом не пользуюсь, очень шумно получается, набегает зараженных. Я отдельных особей заманиваю в ловушки. Мне одному обычно хватает. Дальнейшее общение проходило в более доверительной атмосфере. Человек он хоть и безоружный, но очень осторожный. Признался, что испытывал на мой счет сомнения, не из Муровской ли я команды, хотя эти бандиты регулярно приезжали сюда и всегда вдвоем. Каждый раз выводили из магазина одну и ту же девушку, а два дня назад он сам пошел и отыскал ее, спас. Спас и еще двоих семейную пару, с которой произошло настоящее чудо. Они оба стали иммунными. Вот только живца на всех не хватает. Я предложил свою помощь. Вместе сходили в универсам за спиртным, забрали и мою пневматику. При возможности заманить жертву в определенное место, можно где-нибудь в подвале оборудовать комнату с небольшим окошком, чтобы исключить проникновение зараженных, и получится настоящий расстрельный коридор. Мощная пневматика в этом случае – идеальный выбор. Бесшумная, запасов пули сжатого воздуха на 300 выстрелов. и Если не связываться с развитыми зараженными, то проблем со спорановым голоданием не возникнет примерно в течение года.